слушай меня внимательно сказал задумавшийся я сейчас буду проводить опыт с этим удавом а ты с той сторонки и наблюдай на каком расстоянии по сводке бюро прогноза сегодня действует гипноз на расстоянии трех прыжков учитель воскликнул вас жаждавший не спуская глаз с подползающего удава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 Та часть тела, которая была поближе к голове, явно замедлила свои движения, тогда как хвостовая часть нервной извивалась, как бы раздраженная медлительностью своего начала, кончик хвоста нетерпеливо пошлепывал по траве, выбивая из нее небольшие струйки пыли.